Глава 47. Слух без ушей. Что же будет за конец? На меня нахлынул поток воспоминаний, живая память о моей земной школе, философии. Я снова восстаю, сказал я. Я отвергаю ваше заявление. Мы не можем ни двигаться, ни быть вне атмосферы. Глупо, что мне не пришлось раньше, и лучше использовать мои способности к рассуждению и не отказаться от ваших заявлений об исчезновении, атмосферы. Я жду ваших доводов. А разве я их не привожу? Нужен ли другой аргумент? Разве я не слышал ваш голос с тех пор, как вы сказали, что мы оставили атмосферу? Продолжайте. Не демонстрировали ли люди и не признано ли, вне всякого сомнения, то, что звук порождается вибрациями звука? Вы правильно говорите, так рассуждают многие на поверхности Земли. Этот посредник – воздух. При волновых вибрациях ударяет на волновую перепонку уха и таким образом впечатляет мозг, продолжил я. Согласен, что таковым является учение вашей философии. Давайте дальше. В этом нет необходимости. Вы допускаете факты, а факты вас опровергают. Значит, должна быть атмосфера, чтобы переносить звук. Вы можете понять, что сейчас вы не на поверхности Земли. Научитесь ли вы когда-нибудь тому, что философия вашей прежней жизни не является философией здесь? Что земная наука есть наука только для людей земной поверхности? Здесь наука ошибочна. Все, что вы говорили, верно для земной поверхности. Но ваши аргументы не действительны там, где каждое условие отличается. Вы используете органы речи, обращаясь ко мне, поскольку когда-то вы научились их применять. Но такие физические усилия не нужны для передачи впечатлений, ощущений в этих условиях покоя и самодостаточности. И вы напрасно тратите энергию, напрягая их. Вы утверждаете и верите, что воздух переносит звук. Вас учили таким теориям, чтобы поддерживать ограниченную философию. Однако могу ли я спросить вас, если приложить к уху железный пруд, деревянную полку, поток воды, в самом деле любую известную субстанцию, не будет ли она выполнять то же самое, а многие вещества даже лучше земной атмосферы? Я это допускаю. Не скажете ли вы мне, каким же образом любое из этих тел приносит впечатление органу слуха? Он перемещает атмосферу, которая ударяет по барабанной перепонке уха. Вы не объяснили явление как барабанная перепонка сообщается с мозгом. Насколько я понимаю, через вибрации ответил я и сразу же почувствовал, что это заявление было просто словами недостаточными для объяснения того, как материя действует на разум, чем бы он ни являлся. И я заколебался. Пожалуйста, не останавливайтесь, сказал он. Как же так, что деликатно вибрирующая пленка животной мембраны может получать и передавать звук желеобразной органической массе, лишенной эластичности, которая главным образом состоит из воды? Ведь по структуре мозг такой, а те вибрации, о которых вы упоминаете, не могут, по вашей собственной теории, пройти через нее, как вибрации, проходящие сквозь звонкий материал и даже создающие ближайшую от перепонки конвульсию мозга. Признаю, что не могу этого объяснить, был мой ответ. Забудем это в таком случае и допустим, что эта барабанная перепонка способна материально воздействовать на мозговую ткань посредством своих крошечных вибраций. Каким же образом это желеобразное и слизистое образование, состоящее из воды, главным образом, в состоянии сообщаться с душой человека, с разумом и совестью? Я признался в своей неспособности ответить и даже теоретизировать по данному вопросу. Признавая свою несостоятельность, я попросил его открыть дверь к такому знанию. В том положении, в котором человек находится на земле, вибрация атмосферы необходима человеку, сказал он. Более громоздкие атрибуты, известные в качестве материальных образований, являются огрублениями природы, пыли, притянутой из космоса. Человеческий организм создан из самого грубого и низшего вида космических материалов. Он окружен турбулентной средой, воздухом, и эти разнообразные условия затемняют или разрушают более тонкие атрибуты его эфирной природы и задерживают высшую духовную эволюцию. Его духовная сущность покрыта землей, и везде ей мешают земные материалы. Он нечувствителен к более тонким влияниям окружающей среды по причине захлестывающей необходимости войны за существование с плотно враждебной материалистической путаницей, которая ему противостоит везде, окружает и пронизывает его. Такой конфликт с посторонней материей необходим для того, чтобы он мог удержать свое земное бытие. Ведь, чтобы оставаться смертным, он должен трудиться, для удержания вместе души и тела. Его органы сообщения и восприятия земные, они от земли. Природа его – это гипсовый слепок шаблона из глины крови внутри его самого, что журчит и борется в его мозгу и сумасшедших завихрений бегущих жидких субстанций, создающих беспорядок в первоначальных сферах сознания. Он невежественен в этом внутреннем вихре, потому что никогда не был без него». Он также не знает, что сам состоит из того же порядка газов и ароматов, которые он всегда вдыхал, и которые он не может воспринимать из-за притупленных нервов обоняния. Поэтому все его утонченные ощущения притуплены и искажены, а его вульгарное существо доминирует. Богатая часть его сущности неизвестна даже для него самого. Возможность радости и наслаждения при знакомстве с тонкими атрибутами его души затемнена покровом материалистического присутствия в течение бесчисленных поколений который становится частью его самого, и он даже извлекает большинство из своих умственных удовольствий, из действий, склонных поощрять животные страсти. Отсюда следует, что чувствительная, высокоразвитая, в высшей степени разряженная часть его внутреннего существа стала подчиняться грубым элементам, более громоздкая часть его натуры стала преобладающей. Он остается нечувствительным к впечатлениям, идущим из высокоразвитой окружающей среды которая, будучи не в состоянии достичь его внутреннего естества иначе, чем через механических посредников, бессильно создать отпечаток. Увы, лишь более грубые условия небесных явлений могут на него воздействовать, а более тонкие проявления вселенской жизни и силы утеряны для его духовного понимания. «Вы вынуждаете меня видеть душу человека как материальное существо?» «Конечно», — ответил он, — «она практически существует как и более плотные формы материи, и в точном согласии с естественным законом. Соединенная с более низкими формами материи, душа человека временно порабощена покрывающей ее субстанцией. Человеческое ухо, как оно сейчас устроено, может слышать только посредством вибраций той среды, которая проводит вибрации в материи, например, воздух. Но если бы человек был лишен органов слуха и существовал эволюционируя изнутри из поколения в поколение, и при этом интенсифицировалась бы острота его духа, или ему было бы позволено выполнять его истинную функцию, то он научился бы сообщаться от души к душе, и не только с человечеством, но и с небесными существами, находящимися вокруг и неизвестными ему в настоящее время. Он выполнял бы это через среду сообщения, которое не требует ни уха, ни языка. До некоторой степени ваше нынешнее положение является тем, что люди называют сверхъестественным, хотя в действительности с вас снята только часть вашей прошлой материальной плотности, и эта задача была проведена при совершенно естественных условиях. Ваш ум больше не нуждается в материальной среде для общения с духовным. Сейчас мы беседуем через мысленный контакт. Здесь нет атмосферы. Ваш язык двигается едва-едва лишь по привычке, а не по необходимости. Я подготавливаю ваш ум, как вы, в свою очередь, мой. Никто из нас не разговаривает так, как вы привыкли говорить. «Я не могу принять это заявление», — сказал я. «Для меня невозможно осознать существование таких условий. Так же, как и для любого человека, объяснить, какой бы то ни было феномен жизни», — сказал он. Помните ли вы, что остановили дыхание и не осознали этот факт? Помню. Что ваше сердце прекратило свое биение, ваша кровь более не циркулирует, хотя вы и не поняли изменений. Это тоже правда. А сейчас я докажу мое последнее утверждение. Закройте ваш рот и подумайте о вопросе, который хотите изложить. Я именно так и сделал, и к моему полному пониманию сознания он ответил мне закрытым ртом. «Каким же будет конец?» – провозгласил или громко подумал я. Я владею едва ли не всеми свойствами, которые, как я, когда-то предполагал, являются врожденными только в теле, хотя я и жив. Я вижу ясно и слышу четко. У меня ускоренное существование, а умственное восприятие усиленное и восхитительное. Почему и как это было сделано? Каким же будет результат этого памятного путешествия? Спокойным, я бы сказал, заметил он. Настоящее время спокойное, а конец будет мирным. А сейчас я преподам вам урок относительно слов «почему» и «как», которые вы только что использовали.